На утро прибыла Надежда Ивановна, смерила температуру 38,2, выслушала в трубочку, дала лекарство. Григорий сказал, ⁇ Сегодня полегчало с утра, Запрел ночью страсть как? ⁇ А гневиться то сдавать стала. ⁇ Да, сегодня очевидно перелом. Дня через три поправишься, только помни, выходить нельзя целую неделю, а то плохо будет. В легких мокрые хрипы у тебя. Куришь нет? Она обложила его горчишниками. Восемь штук. Через пять минут Григорий стал кричать, как маленький. «Жгут, проклятые! Ой-ой! Что ты? Такой сильный дядя! Вот оказия!» Удивлялась Надежда Ивановна. «Ой, как огнем палит! Как в аду кромешном! Караул!» Он сучил ногами, хныкал. Надежда Ивановна смеялась. Катерина сквозь слезы пробовала из уважения к фельдшерице тоже улыбнуться. Но все обошлось как не надо лучше. Горчишники высохли. На белом, как мрамор теле дизентера, краснели восемь прямоугольных, как пряники, пятен. Григорий облегченно охал, утирал градом катившиеся слезы, ловил руку Надежды Ивановны, чтобы благодарно поцеловать. «Что ты, милый, что ты? Ах ты, ребеночек большой!» «Я боюсь», – сморкаясь, говорил Григорий. «Страданий боюсь. Не люблю страданий. Поэтому и на войне не воевал. Утек. страховитисто. Еще стрелишь, да оброни бог, кого-нибудь убьешь. Негоже». Перед обедом в слесарную мастерскую заглянул Краев. Он собирался в город по коммерческим делам коммуны, и чтобы пригласить сюда агентов уголовного розыска, хотя кругом спокойно, но опытный Краев имел другое на этот счет мнение. «Здравствуйте, товарищ начальник!» – бодро закричала молодежь. Иван Глебович Хлустов, механик, поздоровавшись с Краевым, обвел взглядом верстаки. «Эй, как тебя, Зябликов? Стой, стой, стой!» И быстро через всю мастерскую пошел к нему. Рыжеволосый толстогубый Зябликов – новичок, недавно прибывший из дома заключения. Он вскинул на механика неприятные бараньи глаза. И слепо спросил, «В чем дело? Ведь я же говорил тебе, что левой рукой нельзя работать. А я вам говорил, что я левша. Возьми зубило в левую руку, молоток в правую. Не Несподручно, я по руке ударю. Чего придираетесь? Привыкай, иначе из тебя не будет мастера. Новости какие, придирки». Тогда цеховой староста, его сосед по верстаку Шура Лосев, зыкнул на него. «Товарищ, не бузи» тут тебе не ширму на базаре ставить. Слушай, что велят». Зябликов обиженно набычился и, ни слова не сказав, неохотно переложил молоток в правую руку. «Вентиляция работает?» спросил Краев, шагавший с Хлыстовым от станка к станку. «Холодновато что-то. Надо подтопить». «Не надо, товарищ Краев!» сквозь железный ляск закричали ближайшие. «Мы нарочно экономим топливо!» Всего 42 верстака со стуловым и параллельными тисками. Штангенциркуль с наниусом, готовальня, штихмассы и другие тонкие инструменты хранились у механика отдельно. На одном из верстаков лежала стальная нормальная плоскость. Она покрыта тонким слоем свежего на льняном масле сурика. Молодой парень с пробивавшимися усиками делал пригонку на окраску. Он прикладывал с закрашенной поверхности грань своего изделия и, отняв, смотрел, равномерно ли прилип сурик. В мастерской стоял ударный ляск металла о металл, гложущий виск стальных напильников, вкратчивый, но твердый шорох шаберов, раздражающий скрип и дребезг опиливаемых тонких железных планок. «Зажми тиски крепче, слышишь, дребезжит!» – приказывает механик слесарю. «Есть, зажми!» – ответил тот. «Эх ты, тюля, спусти планку ниже, к самой поверхности губок!» «Есть, спусти!» И слесарь тотчас же исполнил приказание. «У вас как воин-моры. Есть, зажми, есть, спусти!» Мягко улыбаясь, сказал Краев. «Что же, это просто дисциплина или имеет какое-нибудь практическое значение?» «А как же!» И корявое в оспинах лицо механика тоже расплылось в улыбку. «Да вот сейчас!» «Слушай, Павлов, поди сюда». «Есть, товарищ механик». Широкогрудый парень, бросив опиловку, подошел к начальству и, узнав, в чем дело, сказал. «У нас такое правило, чтобы отвечать, есть. Оно означает, что я приказ слышал и понял его. Если не понял, я обязан не умствовать, не догадываться, а сразу же переспросить». Вот грохнула сброшенная с плеч рабочих четырехфудовая полоса фасонного железа. Легче, не швыряя, клади. Двадцать раз Говорено, раздается окрик механика. Он сердито сдергивает синие очки и бежит туда. Товарищ мастер, останавливают его двое, нам чертеж шпонки Вудруфа. Неполадки у нас. Сейчас. Ребята, у кого винтовальная доска? Здесь, на! А метчики у тебя что ли? В углу у горна горячая клепка двух листов. Бой Молотов по обжимам стал заглушать все звуки. «Товарищ механик!» – подбежал к Хлыстову суетливый Костя Крошкин. «Проверь, пожалуйста, разметку. С обеда начну пилить». «Сейчас, сейчас, не разорваться!» Все работали быстро, неотрывно. Браку теперь меньше. Мускулы ребят окрепли, движения стали экономны и уверенны. Глазомер точен. Впрочем, было несколько человек отстающих. Они все еще пыхтели на простой опиловке брусков и не надеялись скоро стать заправскими слесарями. А трое явно не способны. Они безуспешно перепробовали все цеха. У них отсутствовало внимание, любовь к труду. Они в корень развращены улицей или недоразвиты физически. Тем не менее, у них непреклонное желание жить в коммуне. С грехом пополам их держат, у них литературные способности. Пишут стихи. Сотрудничают в стенгазете «Сдвиги».